Глава двадцать Свои методы. Не знаю, спит ли Адам вообще, но в последнее время я все чаще встречаюсь с ним по ночам. И каждый раз он выглядит свежим и бодрствующим, словно такая банальная вещь, как сон, ему не нужна вообще. Даже водитель такси, что отвозил меня по координатам, сброшенным Адамом, то и дело позювывал. Но сам Адам ни хрена. Когда я залез в его черную, хорошо знакомую машину, стоящую за городом, на самом краю мертвой зоны, он поприветствовал меня так радушно и энергично, что мне даже на мгновение захотелось залезть под его сиденье и проверить, точно ли он не подключен к каким-нибудь проводам к бортовой сети машины и не берет ли энергию от нее. Даже я сам не выглядел таким бодрым и энергичным, как Адам, в чем убедился буквально за несколько секунд до того, как сесть в машину, просто посмотрев в отражение собственной рожи в тонированном боковом стекле. Но мне можно. Как-никак, мне предстоит самая главная битва за всю историю моей жизни. Да и за всю историю этого мира, в общем-то, тоже. И на сей раз было бы неплохо провести эту битву так, чтобы мир ее пережил. Хотя бы пережил. Как нашли? Я сразу перешел к делу. По спутникам, конечно. Адам пожал плечами. Других вариантов не оставалось. Ну, в смысле, искали мы всеми возможными способами, но все они показали нулевую эффективность. Наблюдателей засекали, дроны сбивали или глушили. Единственный вариант, который дал результаты, это спутники. Но они, и сам понимаешь, над нужной нам точкой планеты оказываются только раз в сутки. Поэтому и так много времени ушло. Но ты точно уверен, что это он? «Наши спутники могут читать номер машины и отправить его в полицию, чтобы те выписали штраф за неправильную парковку», — усмехнулся Адам. «А уж что-что, а лицо императора Тротла мы за полтора века успели изучить как следует, так что не сомневайся, это он». Я будто до сих пор не мог поверить ушам. «И где же он?» Адам достал из-за полы своего пиджака планшет, включил его и повернул ко мне, показывая цветастую карту. «Вот смотри, это мы». Он ткнул пальцем в территорию, закрашенную оранжевым. Вот прямо тут, где мой палец. Это мертвая зона. А вот тут находится император. Палец агента скользнул от оранжевой зоны через серую и остановился на самой ее границе с черными территориями, которые явно должны изображать тротул. Не очень-то и далеко, задумчиво произнес я: Там же можно накрыть простой артиллерией. Почему их просто не разбомбить вместе с императором? «Это уже не мертвая зона», — Адам покачал головой. «Это уже территория Тротла, и они там завернуты в магические щиты в столько слоев, что это напоминает капусту. Забудь про артиллерию. Это так же бесполезно, как и им сейчас бесполезно обстреливать нас благодаря Ванессе. Можно сказать, что единственное место, по которому сейчас способна работать артиллерия, что наше, что их, — это мертвая зона, и только она» поэтому там пока что установилось спокойствие и какой-никакой порядок, поскольку никому не хочется попасть под обстрел. Адам, кажется, все еще не понимал, что то, что выглядит спокойным, еще не факт, что является спокойным. Если троплистов нет на поверхности, то это значит только одно — они не под ней. Не знаю, учитывали ли они в разработке своей подземной программы такой поворот событий, или она все же имела своей целью только захват камня, но сейчас это играло им на руку. «Я это к чему?» — продолжил Адам, так и не дождавшись от меня никаких комментариев. «То, что мы установили его местоположение, еще ничего нам не дает. До него еще надо как-то добраться, и, сам понимаешь, эта задача не из простых. Мертвая зона сейчас — это практически сервировочное блюдо, на котором все, что окажется, будет моментально подано на ужин одной из сторон. Единственный вариант, который я могу тебе предложить, — это десантирование с самолета». «Ну да ты уже знаешь, о чем я». — Знаю, — кивнул я, — и не сказал бы, что это можно назвать тихим и скрытым проникновением. — Что есть, то есть. Тем более, что у Трутла есть своя система противовоздушной обороны, так что идея с самолетом — это полет в один конец. Если вообще получится куда-то долететь, раньше, чем в борт попадет зенитная ракета. Вот — Вот-вот. Так что не будем прибегать к таким радикальным методам, у которых к тому же сомнительная эффективность. — Я так понимаю, у тебя есть какой-то план. Свои методы? «Правильно понимаешь», — усмехнулся я и достал из кармана рацию один-один, которую, конечно же, захватил с собой. «Разумеется, у меня есть свои методы. Я же все-таки Камальхан...» «Ого, какое старье!» — восхитился Адам. «Их же давно уже вывели из использования. Где ты...» а, впрочем, понимаю, где... Конечно же, у Наклов. Можно посмотреть?» Он протянул руку к рации, и я, пожав плечами, протянул рацию ему. «Удивительно». Продолжал восхищаться Адам, крутя в руках небольшую коробочку. «Такие рации перестали использовать уже лет двадцать назад, после того, как перешли на шифрованную связь. А тут даже есть частоты, которые мы вообще перестали использовать». «Только не сбей там ничего», — попросил я. «А почему перестали?» «Эффективность низкая, потому что дальность невелика. А это плохо, сам понимаешь». Зато через препятствия такие волны проникают намного лучше. Так что, возможно, именно это и стало причиной выбора такой древней рухляди. Адам закончил осмотр и с явным сожалением вернул мне рацию Ритет, береги. Обязательно, хмыкнул я и убрал рацию обратно в карман. Надеюсь, ты там ничего не сломал? Она все равно заблокирована на одной частоте. Адам махнул рукой. Ее нельзя перенастроить, не переживай, о тебе позаботились. Ну вот и отлично. Значит, со способом проникновения на территорию Тротла определились. Есть что-то еще, что мне следует знать? Много всего, но, думаю, ничего из этого тебя не удивит особенно, — ответил безопасник. Император окружен несколькими телохранителями. Их число меняется от двух до пяти, причем с виду это постоянно разные люди. Обитает в большом трехэтажном особняке на самой границе Мертвой Зоны, которого там точно не было еще каких-то два месяца назад. Как раз тогда спутники последний раз проводили серию снимков для картографирования планеты. Из него практически не выходит, зато в особняк и из него постоянно тянется вереница людей. Но еще бы. Вальтур уже нужно постоянно поддерживать настрой своей армии и безостановочно снабжать ее дымными доспехами. Вряд ли он доверил кому-то их секрет. Он всегда был довольно параноидален если не сказать шизофреничен, не говоря уже о том, что на всех доспехах всегда безальтернативно стояла печать Вальтора и никогда кого-то другого. Конечно, можно предположить, что это мне везло наткнуться именно на таких, но шансы этого, прямо скажем, стремятся к нулю. Все, что мне нужно, это скрытно подобраться к Вальтору, и тогда все закончится. Не привлекая внимания под землей, заручившись знаниями и поддержкой Наклов, добраться до Тротла, а дальше дело вообще в шляпе. Я легко обведу вокруг пальца любых магов Вальтора и окажусь у него под носом раньше, чем они поймут, что что-то вообще произошло. Вот, держи. Адам протянул мне небольшую коробочку с крошечным дисплеем. Что это? Я покрутил непонятный девайс в руках. Сюда я буду скидывать тебе сообщение о перемещениях Императора, чтобы ты всегда знал, где конкретно он находится. А телефон не подойдет, что ли? Ты ж под землей будешь. Конечно, не подойдет. «Хорошо, если у тебя связь будет пять минут в день. За эти пять минут сообщение до тебя, конечно, дойдет, вот только актуальность информации сильно пострадает, а эта штука через спутники работает. Ей все равно, на какой глубине ты находишься, но зато и передавать через нее можно только короткие текстовые сообщения». «Так уж и все равно, на какой глубине», — усмехнулся я, убирая коробочку в карман. «Ну, почти», — Адам слегка смутился. «Сто метров грунта, конечно, придавит ее намертво, но ты лучше и не спускайся на сто метров. Нечего там делать». «Ладно, разберемся». Я махнул рукой. «Что ты еще скажешь?» «Разве тебе что-то нужно слышать?» улыбнулся Адам. «Ты уже все для себя решил, поэтому нет смысла ни поддерживать твое решение, ни пытаться его оспорить. Просто иди и сделай то, что собирался». «И пойду». Я кивнул, открывая дверь машины. «И сделаю». «Может, хоть воды возьмешь с собой?» Адам открыл подлокотник и вытащил одну из обитающих там бутылок. «Лишний вес», — отказался я сразу. «Если все пойдет по плану, и я выйду на связь с Наклами, то они и так обеспечат всем необходимым. А если нет...» Я не стал договаривать. Адам уже не раз делом доказывал, что он умный человек, и поймет, что значит это «если нет». «Если нет, то это будет значить, что Наклов тоже больше нет». И единственным возможным остается лишь вариант с самолетом и привлечением внимания всех, кто будет находиться в радиусе трех километров от него. Я вышел из машины, с удовольствием потянулся, вдыхая ночной воздух, и направился вперед, туда, где начиналась растрескавшаяся и высохшая земля мертвой зоны. Пока я ехал сюда, пока мы говорили с адамом, над пустыней уже начал заниматься рассвет. Буквально на моих глазах из-за горизонта вылез самый-самый краешек солнца, что на короткое мгновение вспыхнул зеленым. Зеленый луч — хороший знак. Говорят, что увидевшему зеленый луч будет благоволить удача. Удача, в которую я не верю даже после того, как выпил из кубка выдры, который якобы эту удачу должен увеличивать. Тем более после того, как выпил из кубка выдры, а еще чуть позже, узнал, что он на самом деле из себя представляет и для чего был создан. Но все равно хороший знак. Как минимум, красивый. Я прошел по мертвой зоне так далеко, что уже перестал различать машину Адама, и не мог с уверенностью сказать, стоит ли она все еще на месте или уже давно уехала. И тогда решил, что хватит. Вполне возможно, что по мне еще пока не прилетело ни единого снаряда, по той причине, что под раннее утро все наблюдатели теряют бдительность и пока еще меня не заметили. Но играться с судьбой и дальше просто контрпродуктивно, даже несмотря на зеленый луч. Поэтому я остановился возле большого камня, присев в его тени так, чтобы случайный взгляд наблюдателя с какого-нибудь дрона не сразу меня обнаружил, и достал из кармана рацию наклов включил к ее. И послушал немного слабый треск помех. Один-один, вы же в Тангенту произнес я в рацию. Я Камальхан. Несколько секунд рация продолжала трещать помехами, а потом в ней раздался хоть и искаженный небольшими динамиками, но знакомый голос. Камальхан, говорит, один-один, слышу тебя. Мы тебе нужны? В какой-то степени. Я не стал сразу раскрывать все карты. В таком случае добро пожаловать домой. Серьезно ответил один-один. Проход открыт в 50 метрах от тебя на северо-восток». Я быстро повертел головой, соображая относительно встающего солнца, где находится северо-восток, и правда, в нескольких десятках шагов от себя на фоне желто-коричневой потрескавшейся почвы контрастно выделялось что-то темное. «Тебя встретят, Камаль-хан», — пообещал один-один. «Спасибо», — поблагодарил я и встал. Несколько секунд быстрого шага, и я оказался перед распахнутым люком, ведущим глубоко под землю. Вместо нормальной лестницы здесь была грубо сваренная из арматуры вертикальная, и я даже подумал на мгновение о том, чтобы не пользоваться даже ею, а просто прыгнуть вниз, подстраховавшись пузырем, но быстро вспомнил, где нахожусь и чем это чревато. Пришлось хвататься руками за рифленые прутья и лезть вниз, перебирая руками и ногами. Едва моя голова скрылась в люке, как он тут же закрылся под жужжание невидимого механизма. Но я не оказался в темноте. Шахта, по которой я спускался, была хоть и слабо, но все же освещена, и этого было достаточно для того, чтобы видеть, куда ставить ноги и за что цепляться. Когда я, наконец, спустился, то оказалось, что меня действительно встречают. Я подсознательно ожидал увидеть Алгу или, чем черт не шутит, самого Рокса, с которого станется оказаться где угодно в любой момент времени, но нет. Это был неизвестный мне молодой человек с очень острым взглядом и коротким ежиком волос. «Здравствуйте, Камальхан». Он уважительно кивнул. Один-один уже спешит навстречу нам. Желаешь подождать его здесь или двинуться ему навстречу? А ему навстречу, это в сторону тротла? Да, подтвердил проводник, будто бы нисколько не удивившись. Тогда идем навстречу, решил я. Зачем терять время, если можно провести его с пользой и прямо сейчас выдвинуться по нужному маршруту? Мы прошли по примерным прикидкам около двухсот метров, когда одна из боковых дверей открылась, и оттуда вышел целый небольшой отряд. Пять человек. Все вооружены. Причем двое мечами тротлистов, а трое — огнестрелом. Одной из стрелков была уже известная мне Алга, а в середине этой пятерки, стоящей явно в защитном построении, находился один-один. «Здравствуй, Камальхан!» — важно кивнул он, скрестив руки на груди. «Что привело тебя к нам?» «Мне нужно попасть в тротл. Или как можно ближе к нему». Я достал телефон и показал Роксу сохраненные координаты нужного мне места. Вот сюда. Пробраться туда надо как можно незаметнее. А в этом никто лучше вас не разбирается. — Увы, Камальхан, я не могу сказать того же самого. Рокс покачал головой. — У меня есть подозрение, что тротлисты, если не обошли нас в деле перемещения под землей, то как минимум сравнялись. Все то время, что тебя здесь не было, мы почти ежедневно вели сражения с ними в наших туннелях. И, должен признаться, они изрядно поднаторели в этой науке. Нам пришлось обрушить несколько важных штолен, в которые они прокопались, чтобы разорвать с ними контакт, но этого явно недостаточно. Каждый день мы слышим и чувствуем, как они пробиваются к нам, и в скором времени может оказаться так, что поле боя на поверхности дополнится еще и полем боя под ней. Я не стал говорить Роксу, что на самом деле все намного сложнее, и поле боя не дополнилось а скорее переместилась под землю. Вместо этого снова перевела его мысли в нужное русло. «Тем важнее мне оказаться в этом месте, как можно быстрее. Вы можете это сделать или нет?» «Конечно, Камальхан». Снова важно кивнул Рокс. «Если понадобится, мы можем даже прокопать новый туннель буквально за сутки, но это не тот случай. Туда есть готовая дорога, и если тебе нужно попасть то буквально через каких-то два часа мы будем почти на месте. — А побыстрее никак? Транспорт там? — Увы, Камальхан. Рокс развел руками. — Те штольни никто не использовал всерьез, ведь они ведут на территорию противника. Там не такой гладкий пол, да и ширины маловато, чтобы на транспорте разъезжать. — Ладно, я махнул рукой. — Два часа так два часа. Ведите. — Разумеется, Камальхан. «Следуй за нами», — кивнул один-один, развернулся в нужную сторону и зашагал. «Все, кроме того паренька, что встретили меня, двинулись за ним. Я приноровился к небольшим шагам Рокса и пошел рядом, чтобы удобнее было разговаривать. Много потерь у вас?» «С момента самого первого нападения в общем сложности семьсот двенадцать человек», — просто ответил один-один. «Но почти все они погибли при первом нападении». После него потерь почти не было, ведь мы знали, чего ожидать. А как вообще оборона идет? Тротлисты, как я понял, еще не пробились к гробнице. Конечно же нет, улыбнулся один один. Если бы они туда пробились, то нас бы тут не было. Мы были бы там у гробницы. Мертвые, конечно же, были бы. А вот что он имел в виду, что они до последнего вздоха защищали бы ее, все они, включая и его самого. Минут пять мы шли молча, а потом внезапно места показались мне смутно знакомыми. Я несколько раз огляделся, как никак под землей все почти одинаковое, но когда мимо проплыла деревянная дверь, утопленная в стену, а не сделанная за подлицо с ней, как это было с прочими дверями, я все вспомнил. Это же здесь я проходил испытания с Кронгами, а вот тут за дверью непосредственно их пещера. В голове даже мелькнуло слишком открыть дверь и пойти поздороваться со зверушками, и я даже поднял было ладонь, протянув ее к деревянной ручке. Но внезапно один-один, идущий рядом со мной, резко остановился и поднял руку, вынуждая остановиться весь отряд. Он медленно обвел коридор взглядом маленьких въедливых глаз, а потом подошел к стене, противоположной той, возле которой стоял я, и припал к ней, прислонив ухо прямо к шлифованной породе стоял так несколько секунд в полной тишине, прислушиваясь к чему-то. А потом его глаза внезапно расширились, и он бросился прочь от стены. «Назад!» — закричал один-один, кидаясь на меня сверху. «Бомба!»